Глава четвертая Прошедшей ночью Новозаводск, территория мяса комбината, задний двор. Металлические ворота заело, Они никак не хотели открываться. Подтаявший за вчерашний день лед сковала за ночь, все перемерзло, и воротину толкали аж три быка. Дежуривший на посту сторож делал вид, будто ничего и не видит, как ему и было велено. Задний двор использовался для погрузки днем, но и по ночам здесь бывало людно. Фонари на территории были выключены, но из-за фаров въезжавших автомобилей было светло. Первым въехал черный джип, следом белый Мерседес. Мерен, на котором даже в темноте были заметные плохо заделанные отверстия от пуль, отъехала в сторону. Оттуда вылез пузатый лысый мужик в кожанке и натянул кепку. Мужик огляделся и махнул рукой, показывая, что все в порядке. Последним заехала белая «Тойота», и уже из нее полез сам череп, перед этим несколько раз пристально всмотревшись в темноту. Видно, как на крыше завода кто-то стоял. Череп сделал знак рукой своему охраннику, и тот достал фонарик, чтобы несколько раз моргнуть лампочкой. С крыши отозвались верным сигналом. «Тащи его на склад», — велел череп, кивнув на джип. Багажника открыли, оттуда вытащили связанного человека, замотанного в пленку, и без всяких церемоний уронили на холодную землю. Пленка изнутри была заляпана кровью. Кто-то из бойцов посмотрел на него, замахнулся ногой, глядя за реакцией лежащего, и все же пнул его в голову. Охрана тем временем открывала ворота старого цеха. Рядом с черепом стояли два телохранителя, которых он нанял себе, по примеру, Гоши. Оба плечистых мужика окончили модную школу телохранителей в Москве, стоили немалых денег и неплохо стреляли. Впрочем, стрелять от них и не требовалось. Их главная задача — закрывать шефа от пуль своими широкими телами. Стрелять будут другие. А еще череп нанял себя особого спица. Пусть это и не такой факторный мужик, как те два шкафа, но зато с опытом работы в горячих точках. Невысокий и смуглый человек по прозвищу Филин стоял в стороне, держа в руке дорогой импортный радиотелефон с усилителем. Дорого все это стоило. Охрана и их оборудование. Поэтому черепу было важно расширяться, чтобы окупить все расходы. Трубка запищала, Филин ответил и нахмурился. Череп остановился, глядя на него и ожидая новостей. «Едут», — коротко сказал охранник. Исая и остальные». «Встречаем», — бросил Череп. Он отошел к джипу и посмотрел на лежащего Мишаню. Тот мог только отправлять гневный взгляд в ответ, так как почти не мог пошевелиться, так сильно его связали. Лицо разбито в кровь, правое ухо распухло, левый глаз заплыл. Череп хмыкнул, но ничего ему не сказал. Три черных джипа остановились у ворот, ярко светя фарами во двор. Оттуда вылезали бородатые мужчины в кожанках, каждый вооружен до зубов. Череп решительно пошел им навстречу. Двое его телохранителей пошли следом, а Филин чуть ближе. Иса широко улыбался, бородачи рядом с ним смеялись. Думают, что все будет просто. «И что за дела, Иса?» — грозно спросил череп, нависая над ним. «Мы с тобой договаривались, забыл. Ты с чего это со стрелки с пивзаводом уехал?» Один из чеченцев что-то сказал, остальные засмеялись, кроме самого Исы, который поморщился. «Че он там брякнул?» — грубо спросил череп. «Неважно. Нам главное...» — начал был Иса, но Филин его перебил. «Он сказал, что для живого покойника ты слишком любопытен». Филин дернул губами в презрительной усмешке и добавил фразу на чеченском издевательским тоном. Смешки закончились, стороны замерли, уставившись друг на друга. Кто-то шмыгнул носом, кто-то кашлянул, Кто-то начал громко дышать в ожидании боя. Взгляд Исы поднялся вверх. Он оглядел крышу завода и заметил силуэты в темноте. Это территория черепа, и хозяин подготовился. «Мой человек говорит, когда надо было слушать», — с раздражением в голосе сказал Иса, косясь на болтуна. «И сказал лишнего, за что я с ним еще разберусь и буду учить, пока не научатся». «Но вообще Григорий, и Саша шагнул к Черепу. «Ты правда похож на мертвеца?» Череп уставился на Ису, глядя ему прямо в глаза, и хрипло засмеялся, махнув рукой. Стоящие в отдалении люди опустили автоматы, но стрелки на крыше не расслаблялись. «Может и так, но я тебе вопрос задал». «Проблемы возникли», — сказал Иса примиряющим тоном. «Наши враги завалили чекиста, который здесь всех прикрывал, и Нижегородцева вместе с ним. И еще был звонок одному нашему другу». «И что за звонок?» «Кто-то связался с нашим другом», — Иса говорил неохотно. Ему не нравилось находиться в положении того, кто отвечает на вопросы. От имени некоего Эдика сказали, что мы наезжаем на его людей, и во второй раз, что кого-то похитили. Поэтому план пришлось свернуть полностью, потому что было некогда разбираться, что к чему. А там сказали твердо, что делать нельзя. Он потребовал... «Договор был, что вы поможете мне в городе, а я помогу с остальным, с охраной комбината и прочим. Я все сделал, а вы нет. И тогда зачем вы мне нужны?» — спросил Череп. А люди ИСы начали переглядываться, вглядываясь в темноту, где заметили еще стрелков. ИСа же стоял как памятник, выдерживая тяжелый взгляд Черепа. — С комбинатом все остается так, как мы договорились, и даже больше, — сказал Иса спокойным голосом. — Твоя доля будет увеличена, неудобства компенсируем. Наш друг не занимался этим сам, у него свои большие дела, и этот комбинат ему на один зуб. Ему интересна нефть, а остальное так, мелочь. — И чего он сюда полез? — Череп хмыкнул. «Он и не лез почти. Комбинетом чекист занимался, а мы — своим делом», — Иса говорил медленно, будто объяснял ребенку. «Но раз ему позвонили, то ему стало интересно, что здесь происходит. Раньше не знал?» «Не его уровень», — Иса посмотрел из-под лобья. Но насчет остального города он сказал твердо, чтобы мы не лезли и тебе не давали. Сказал, что не забудет услугу, если ты ему поможешь с этим. И Чун раньше про этого Эдика не думал. Не знал. И я не знал, что Эдик здесь и что они знакомы. Сам я Эдика знаю, он вор авторитетный. Если бы в курсе были, договор бы строился иначе. Но тут такие обстоятельства. И Са шумно выдохнул через нос, злясь, что приходится оправдываться. И мы готовы все обсуждать. А «Зачем тебе город, Григорий? Когда будешь на комбинате, все остальное...» «Приведи урку», — бросил череп через плечо. Монтёр, приехавший с ними, всё это время с издёвкой смотрящий на мишеню, явно не ожидал такого отношения к себе. Но его притащили к говорившим селком и бросили на землю, а пару раз после этого пнули. «Да вы чё?» — протянул он. «Вы ч творите, падлы?» Охранник черепа стукнул его прикладом помповика, и монтер больше не возникал, только затравленно озирался вокруг себя. Череп хмыкнул. Старый урка ему больше не был нужен. Монтер сделал, что от него требовалось, и от него планировали избавиться так же, как от Мишани, в том же цеху. Вот только Иса вдруг приперся, когда сам же не сдержал свое слово». Монтёр божился, что ничего не знал о звонке, и с Эдиком не говорил с того самого дня, когда старый вор был на воле, а Череп думал о своём, глядя, как некогда крутой урка стоял перед ним на коленях. Ещё бы Эдика так унизить, но его достать сложнее. «Тащи второго», — сказал Череп. В городе завыла милицейская сирена. Люди и эсы тихо переглядывались между собой — Им не нравилась эта задержка, но Иса ждал, что будет дальше. Мишеню притащили за ноги и оставили на земле, а Филин складным ножом разрезал окровавленную пленку. Миша громко вздохнул свежий воздух и закашлялся. «Ты звонил?» — спросил череп. Мишанин, отвечая ему, обвел всех немного мутным взглядом и задержался на Исе. Ему он сказал всего пару неразборчивых слов на чеченском, но Иса скривился и от души пнул Мишаню в голову. «Что он сказал?» — Череп глянул на Филина. «То, что Чечену говорить нельзя», — Филин пожал плечами. «Выучил ругательство, сопляк. Или проверяет, убьют его или нет. Не убили». «Ты звонил?» — снова спросил Череп. «Я...» Миша не кашлянул и сплюнул кровь. Эдик номер дал. «А вы что, твари, сразу переполошились? Удачно мы позвонили. <св> ну ч, верните шляпу и пальто!» Он усмехнулся, глядя на черепа. «Ебал я ваши именины! Или что дальше?» «Ты, значит, звонил?» Протянул Иса и поднял голову, выжидательно посмотрев на черепа. «На пару слов, брат. Череп улыбнулся краешком губы, но отошел. Иса глубоко вздохнул, жалея, что не может прямо сейчас пристрелить местного бандита. Но без него они уйти не могли, ведь скоро тут все обложат. «Разговор насчет него есть», — он показал на Мишаню. «А потом насчет остального. Нам нужно где-то на дно залечь, а потом продолжим совсем». «Да вам верить-то», — Череп хмыкнул. — У тебя выхода нет, Григорий. Или задавят тебя без нас? Ты же сейчас один остался. Договариваться надо и работу делать. — Значит, вы кому-то позвонили? Я покрутил в руках затасканный тетрадный листок, на котором фиолетовой ручкой были написаны крупные цифры московского номера телефона. «Этот кто-то просто по одному звонку велел группе матерых чеченских боевиков просто уехать?» «Вроде того», — Виктор Крюков кивнул. «Меня эта история заинтересовала, поэтому, несмотря на кучу дел, я завел гостей в свой кабинет и сел за стол, не снимая куртку». «И кто это?» «Хотел бы я знать», — он усмехнулся. «Да говори уже!» — не выдержал студент, сидящий рядом с ним. «Одни загадки от тебя, Витек. Никогда по ты не базаришь!» «Не по делу претензия, Иван», — Виктор коротко глянул на него. «Тут я правда не знаю, но этот человек явно очень обязан Эдику», — он повернулся ко мне. «Эдик — человек непростой, это любому ясно». Но он много кого выручал, а потом просил помочь взамен. Может, кто-то очень влиятельный сидел, и Эдик его выручил. Вот и сейчас. «И ты звонил во второй раз?» — уточнил я. «Да, утром, когда Мишаня пропала вместе с монтёром, а в Москве ещё ночь была. Обещали разобраться». Он постучал пальцем с коротко срезанным ногтем по листку с номером. После этого трубку больше не брали, но... «Мы с Иванычем, короче, узнали», — сказал студент. «Иванычу не понравилась эта тема. Сказал, лучше тебе передать. А то все эти чекисты, чехи, политика, экономика...» Он покачал головой. «Это не киоски с паленой водкой крышевать, ха!» «Да, Ваня», — я кивнул. «Тебе пора профиль работы менять». «Опять в депутаты меня гонишь, волк!» Студент оживился и засмеялся. «Иваныч говорит, легализоваться будем, но пока вот череп, мутный он стал. Был же правильный пацан, меня тогда выручил, помню. Хотя и крови попел. да, было дело. Давайте-ка мне этот номер, я потянулся за листком. Узнаю, кто такой». Когда есть знакомый ФСБ, выяснить владельца номера очень просто. Правда, сложность в том, что пока Ремезов в дороге, связь у него не ловит. А функция СМС хоть и есть в телефонах, но она не всегда работала у нас в регионе. Ее то включали в тестовом режиме, то вырубали. «Еще бы с самим медиком поговорить», — сказал я, — «если он в состоянии». «Буду в Чите, постараюсь», — пообещал Виктор. «Долго сидеть и болтать с ними я не мог. Все-таки в городе идет операция, которая с каждой минутой набирала обороты. Да и начальство ОВД вчера грозилось мне проверками. Бумага от ФСБ, что нас привлекают, скоро будет у меня на руках, когда пришлют по факсу. С ней я и пойду в ОВД, пока полковник Игнатьев не прибыл нам мешать». Впрочем, даже это ничего не изменит. Операция уже раскручивалась на полную. «Волк, мы готовы», — сказал Женя, заглядывая в кабинет. Под курткой был виден толстый бронежилет. «Все лучшее выдал». «Новозаводск сегодня перевернут вверх ногами, но гостей мы найти должны». Город мы знаем лучше читенских собравцев, и у нас есть возможность попасть туда, куда не пустят местных ментов. Наши группы быстрого реагирования сегодня на маршруте в полном составе, еще и усилены. Женя достала все бронежилеты, приготовила все карабины Сайга, какие были на базе, лично проверила все ИШ и раздал патроны. В общем, выгреб весь арсенал. Взял бы что-нибудь из другого арсенала, но это уже было совсем лишним. Сам я тоже не отказывался от брони и охраны. Ведь кто знает, вдруг загнанный в угол череп решит стрелять на поражение. Но в милицию я приехал без оружия, чтобы разобраться с теми официальными угрозами, что мне приготовил Шелихов. «Ремезов приедет и поможет, да», но грамотные юристы из конторы Петрова сэкономят нам немало времени, так что ждать я не стал. Впрочем, с этим обошлось. Просыпалось областное начальство, пришел приказ об объявлении операции «Вихрь», мы привлечены официально. Но как в таких условиях проверять нашу лицензию, когда вся область стоит на ушах? Да и я говорил спокойно, не угрожал знакомыми ФСБ. Нам еще с местными ментами долго работать. Пока я разбирался в РОВД, Леника координировал наши группы на работу с милицией. В Асеруцкой сидел с обровцами, а Славу я посадил работать с Яхой-шаманом, чтобы слушал, что полезного передаст братва. А город Трясли, в первую очередь, рынок и оптовую базу. Рыночные сразу залегли на дно, монтер куда-то исчез с концами, пивзавод тоже не отсвечивал, чтобы не попасть под горячую руку собор. По всему городу были облавы, но больше всего доставалось мяса комбинату и его точкам. Работа ОПГ сегодня точно парализована, верхушка банды залегла на дно. Некоторых нашли, но не следа от черепа или исы. Мы сами тоже не ждали у моря погоды. Наши группы реагирования узнавали, что творится на окраинах города и в поселках района. Главное, Иса и его люди город не покидали, но еще утром очень хотели. Не вышло, они остались где-то здесь. Найдем их, брать их будет Собор». Время шло быстро. Сам я ездить по всем точкам не мог, да и к обеду в город приехал Ремезов с толпой надежных оперативников. Многих я даже помнил в лицо. Это их тогда поднимал Латыпов, когда мы брали ведь у Батумского. Часть пенсионеры, еще часть молодые, но дело свое знали все. Да и Ремезов просто так бы их не привез. Значит, он сделал ставку, что найдет все нужные следы здесь». Я сразу отправился к нему узнать, что и как, а заодно и показать номер, который получил от Виктора Крюкова. Полковник, так и ходивший на костылях, занял кабинет местного руководителя службы. Он показал мне на стол, мол, садись куда хочешь, плюхнулся сбоку, дотянулся до звенявшего телефона, поднял трубку и сразу положил на место. «Короче», — он положил руки на стол. «Ринч в царствие ему небесное». «Хотя не знаю, как для бурятов правильно», — Серега задумался. «Вот всегда в нем был уверен, с самых первых дней, как с ним работать начал. Даже в такой момент помог нам. Да и я сам кое-чего выяснил». «Он молодец. А я тоже без дела не сидел. Я протянул ему бумажку с номером. Вот этот человек знает Ису и даже может ему приказывать». Может, и не напрямую, но все же. После первого звонка ИСА сразу уехал, хотя они там точно должны были положить верхушку пивзавода. Я вкратце рассказал о том, что мне передал Виктор, и о ночном разговоре с Крюковым и студентом. Упомянул и зал, который чуть не сожгли. «Хм, пробью». Ремезов задумался и нажал на кнопку селектора на столе. «Зайди!» В кабинет вошел молодой оперативник с красными от недосыпа глазами и уставился на Ремезова. «Отдай нашим, пусть пробьют чей номер». Полковник протянул ему листок, и тот ушел. «Короче, Макс, вот чего мы выяснили. Сначала раздалось несколько телефонных звонков, и Ремезов отдал несколько приказов, а потом повернулся ко мне. «Говорить буду быстро». Тот наш груз», — он сделал на этом акцент. «Для них он в первую очередь для заработка лёгких денежек. Горбо не шелихов имели с этого долю. Для них это просто бабки на блецей, тачки и новые ипотеки. Больше зарабатывали они на другом. Крышевали бизнесы, а ещё банк. Тот самый, в котором работает ИСА?» Костыль, опирающийся на стол, начал падать, но полковник успел его подхватить. «Да, банк этот!» — Ремезов кашлянул. «Серьезная контора. У них связи с братвой, связи с сепаратистами. Лезут в крупный бизнес, а еще приплачивали за крышу Шелихову. Но ему было все мало, он к ним в дело лез. И главная цель, сам понимаешь, какая...» Комбинат им глаза мозолил. «Ага. Взяли бы его, потом через него деньги отмывали бы. В Чечне большие бабки сейчас крутятся. Огромные. Много кто туда хочет руки запустить поглубже, пока новая война не началась». «От этого уже можно плясать», — сказал я. «Но я не думаю, что раз Шелихова нет, то и до банка будет так просто добраться. Кто-то его прикроет». «Правильно думаешь. Центр пока собирается с мыслями после вчерашнего, но уже отправил еще кое-кого». Ремезов щурил глаза. «Пока приедет, будет погружаться в дело. Изначально его против меня присылали, но сейчас у них показаний нет, все сдохли. Вот и будет он во всем разбираться. Но главное — найти ИСУ и надавить, чтобы он заговорил». «Ищем. Думаю, найдем. Он в городе». «Отлично. Тебе точно к нам надо, раз все уже выяснил», — он усмехнулся. «Но главное, чтобы он говорил. Если свяжем их вместе...» В дверь постучали, и Ремезов крикнул. «Войди!» Невыспавшийся оперативник приоткрыл дверь и вошел, держа в руках несколько грязных листов ксерокопий. Нашли номер, прислали факс еще, все данные на владельца. На другого записано все, но этот номер мы хорошо знаем. Ремезов выхватил у него листы, а я посмотрел на них, чуть приподнявшись. На грязной ксерокопии видно лицо худощавого мужчины лет тридцати с лишним, в тонких строгих очках и деловом костюме. Лицо смутно знакомое. Вроде бы видел его по телевизору, но всего раз или два. «Интересно», — проборчал Ремезов и знаком показал, чтобы оперативник вышел. «Интересно, получается». «Кто это?» «Иван Платонов», — Ремезов подвинул листы ко мне. «Интересные знакомые у Эдика». «Хотя стой». «Понятно, да». Он один из немногих ему подобных, кто сидел при Союзе. Год или два в колонии за валютные махинации. Там они могли с Эдиком пересекаться. Потом при новой власти вышел. Вспомнил, я посмотрел на снимок. Олигарх, значит. Но он не особо часто мелькает по ящику. Его недавно упоминали при мне. Тебе Латыпов должен был рассказывать. «Да», — Ремязов закурил. «Якобы Кузьмичев его знает. Это у него еще спросим. Но Платонов больше по нефти. Он выкачивает ее через третьих лиц прямо в Чечне, а это мало кому позволяется. У него есть контакты со многими шишками среди сепаратистов. И арабов знает всяких. Поэтому он мог на Исуна надавить. Да и в банке, насколько мне известно, у него доли есть». «Ему же комбинат не нужен?» — спросил я на всякий случай. «Вряд ли, не его профиль. Но кто его знает? Вдруг захочет и будет ждать, когда ему принесут его на той самой тарелочке с голубой каемочкой. Человек-то он такой!» — Рямезов нахмурился. «Не самый приятный, но еще...» Мой телефон оглушительно зазвонил. Я посмотрел на экран и показал его Рямезову. Это тогда еще Кирилл забивал номера. Так до сих пор и было написано латинскими буквами и цифрами «Череп». Гриша Череп решил мне никак позвонить, хотя до этого его номер был отключен. «Здорово, Волк», — услышал я его хриплый голос. «Базар есть. Пацаны передали, ты Ису ищешь?» Мы с Ремезовым переглянулись. Вот и не выдержал Череп давление. Или он снова решил хитрить? Московская область. Ночное небо над трехэтажным особняком озарили вспышки фейерверков, а цыганский ансамбль хором запел. «К нам приехал, к нам приехал Иван Сергеевич, дорогой!» Музыка заиграла громче. Вышедшие из особняка на ночной холод гости зааплодировали. Над входом в сад бенгальскими огнями загорелась выложенная надпись «Платонов ИС-35». Из остановившегося у входа в особняк лимузина вышел мужчина в сшитом на заказ черном пальто и равнодушно оглядел собравшихся. — С днем рождения, Иван Сергеевич! Прокричал толстый мужчина с красными от холода щеками и сделал знак, чтобы принесли стопку водки, но Платонов отмахнулся. «Ну, чего стоим здесь?» Он хлопнул в ладоши и не очень радостно улыбнулся. «Прошу внутрь, к столу. Скоро приду, сами же знаете». «Сначала дела!» — толстяк услужливо засмеялся. «Только не перетрудитесь, дорогой Иван Сергеевич!» «Сегодня же празднуем!» Гости прошли внутрь, озяпшие цыгане продолжали петь, а хозяин особняка подозвал к себе высокого и плечистого кавказца лет сорока с небольшой бородкой, одетого в модный серый костюм. Костюм сидел на нем не очень хорошо, был узок в плечах, да и его обладатель не привык ходить в такой одежде. «Что там, Ахмед?» — тихо спросил Иван Сергеевич. «Насчет того дела. Вопрос улажен?» Собеседник кивнул, глядя, как рядом с особняком ходили техники-музыканты, прибывшие на празднование вместе с одной модной московской певицей и ее многочисленные охранники. «И как?» «Наберите в голову, Иван Сергеевич», — с легким акцентом сказал Ахмед. Это был конфликтный человек, сами знаете. Не поделил бизнес с компаньонами. Слышали же о скандале с контрактами. У них там утро уже в Сибири. Скоро станет известно». «Понял». Платонов пожал плечами. «Эх, время такое, что поделать. Ты там еще проследи, чтобы чеченцы не забыли о моей просьбе. Это для меня важно». «Не забудут, только что им звонил». «У них там проблема возникла». Платонов отмахнулся, не желая слышать об их проблемах, и Ахмед тут же отошел. А к хозяину особняка подбежала взъерошенный рыжий помощник, размахивая газеткой. «Утром выйдет тираж, Иван Сергеевич!» — торопливо воскликнул он, показывая газету. «И что делать? Вы говорили, чтобы я сразу вам сказал». «Я звонил в редакцию, чтобы задержали тираж, но редактор сказал...» На первой полосе крупным шрифтом был напечатан заголовок. Мэр сибирского нефтехимска потребовал возбудить уголовное дело против Ивана Платонова за неуплату налогов. Чуть ниже было фото самого Платонова, где он равнодушно смотрел в камеру, и фото пожилого мэра, который кому-то грозил кулаком. «Ерунда!» — Платонов отмахнулся. «Ахмед говорит, вопрос закрыт. Иди отдыхай, Илюша. Утром жду». Он прошёл дальше, а его ассистент развёл руками, глядя хозяину вслед. Потом пошёл к своей машине. Отъехал от поместья подальше. Илья включил радио, чтобы прослушать новости. И от услышанного чуть не врезался в столб, но едва удержался на дороге. «Срочные новости», — объявил диктор. «Только что стало известно, что в подъезде своего дома был расстрелян мэр города Нефтехимск». Помощник Илья тягостно вздохнул, покосился на газету, лежащую на переднем сиденье, и поехал дальше.